Wiredrip.com. Новости. Второй сезон подкаста «Хороших девочек не убивают» не совсем то, чем кажется. На этой неделе в наши уши громко ворвался подкаст «Пипы Фитцамоби. Хороших девочек не убивают». Во вторник вышел первый эпизод о тайном исчезновении 24-летнего Джейми Рейнольдса. Полиция его не ищет — так что к делу подключилась Пипа собственной персоной. Эпизоды о ходе расследования юная сыщица регулярно загружает на свой сайт. Однако возникает вопрос, почему Джейми не ищет полиция? Джейми Рейнольдс — старший брат одного из ближайших друзей Пипы. От надёжного источника нам стало известно, что очередной сезон подкаста Пипы не иное, как постановка, искусно инсценированная ради создания увлекательного второго сезона, который взлетел благодаря популярности первого. Джейми согласился разыграть свое исчезновение по финансовым соображениям. Пипа пообещала братьям хорошо заплатить в расчете на то, что после выхода сезона в эфир она привлечет крупных рекламодателей. А как по вашему мнению, правда ли Джейми Рейнольдс пропал без вести или юная королева-детектив нас обманывает? Напишите, что вы думаете в комментариях.